В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала его лицо. Точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали. Он был еще очень молод, одет как простолюдин роста среднего, худощавый, с волосами обстриженными в кружок, с тонкими, как бы сухими чертами лица.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 «Ишь, ручка-то как дрожит! Хе-хе!» «Да и вы дрожите, Порфирий Петрович!» «И я дрожусь! Не ожидалсь!» Они уже стояли в дверях. Порфирий неторопливо ждал, чтобы прошел Раскольников. «А сюрпризик-то так и не покажете?» Проговорил вдруг Раскольников. «Говорит, а у самого еще зубки во рту один от другой колотятся! Хе-хе!» «Иронический вы человек! ну -с, до свидания-с!» по по-моему, так прощайте!» «Как бог приведет-с! Как бог приведет как бог приведет Пробормотал Порфирий с искривившейся как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели.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 Я погорячился, начал было совершенно уже ободрившийся до неотразимого желания пофорсить раскольников. Ничегос, ничегос, почти радостно подхватил Парфий. Я и сам тос. Ядовитый характер у меня. Каюсь, каюсь. Да вот мы увидимся с, если Бог приведет, так и очень и очень увидимся с.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 Не свои ты слова говоришь. Ну, так как же после этого должность не комическая? Хе-хе-хе, а таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит? Как не заметить? Хе-хе, остроумны! Остроумны! Все-то замечаете. Настоящий игривый умс! И самую-то комическую струну и зацепите. Ха -ха -ха. Это ведь у Гоголя из писателей, говорят, эта черта была в высшей-то степени. Да, у Гоголя. Да-с, у гоголя -с. До приятнейшего свидания-с. До приятнейшего свидания. Раскольников прошел прямо домой.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 Обидно стало, как вы изволили тогда приходить, может, в охмелю, и дворников в квартал звали, и про кровь спрашивали. Обидно мне стало, что в туне оставили и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился, а запомнивший адрес, мы вчера сюда приходили и спрашивали, кто приходил.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 Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И стало быть, Порфирий только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор и не знал. «Это вы сказали сегодня Порфирию о том, что я приходил?» Вскричал он, пораженный внезапною идеей. «Какому Порфирию?» «Приставу следственных дел!» «Я сказал...»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 допустили я стал ему докладывать все как было и стал он по комнате сигать и себя в грудь кулаком бил что вы говорите со мной разбойники делаете знал бы я это этакое дело я бы его с конвоем потребовал потом выбежал кого-то позвал и стал с ним в углу говорить а потом опять ко мне и стал спрашивать ругать и много поприкал.